Дон Кихот приосанился на своем седле, укрепился хорошенько на стременах, поправил забрала и, пришпорив Росинанты, с милой отвагой двинулся вперед, чтобы поцеловать руки герцогини, которая, приказав позвать герцога, мужа своего, рассказала ему о посольстве Дон Кихота в то время, как он сам подъезжал к ним. Так как и герцог, и герцогиня прочли первую часть истории Дон Кихота, из нее узнали о необычайных его причудах, они ждали его с величайшим нетерпением и желанием познакомиться с ним, решив подчиняться его прихотям, соглашаться со всеми его взглядами и в течение того времени, которое он проведет у них, обращаться с ним, как приличествует обращаться со странствующими рыцарями выполняя весь принятый в таких случаях церемониал, о котором они читали в рыцарских книгах. А читать их они были большие охотники. Между тем Дон Кихот подъехал с приподнятым забралом, и когда он сделал движение, собираясь сойти с лошади, Санчо... Поспешил к нему, чтобы поддержать стремя, но был так несчастлив, что, когда слезал с серого, нога его запуталась в одной из веревок вьючного седла, так что он не мог высвободить ее и повис в воздухе лицом и грудью, касаясь земли. Дон Кихот, который не привык сходить с лошади иначе, как чтобы ему держали стремя, думая, что Санчо уже делает это, качнулся всем телом вперед и увлек с собою седло Росинанте, бывшее, по-видимому, плохо подтянутым. И седло, и он упали на землю, что привело рыцаря в величайшее смущение, и он сквозь зубы послал немало проклятий по адресу несчастного Санчо, нога которого все еще оставалась застрявшей в путах. Герцог приказал своим охотникам помочь рыцарю и его оруженосцу, и они поспешили поднять Дон Кихота, который сильно ушибся при падении и теперь, прихрамывая, как мог, подошел преклонить колени перед их светлостями. Но герцог не хотел этого дозволить, а, напротив, сам соскочил с лошади, обнял Дон Кихота и сказал ему, «Мне очень прискорбно, сеньор-рыцарь печального образа, что первые шаги ваши в моих владениях оказались такими неудачными, как мы это видели». Но небрежность оруженосцев бывает иногда причиной даже худших случайностей. «Та, которая приключилась со мной, когда я вас увидел, доблестный принц, — сказал Дон Кихот, — не может быть названа несчастной, хотя бы мое падение остановилось лишь в самой глубине бездны, так как оттуда меня вывела бы и вознесла честь, которую я имел видеть вас». Мой оруженосец, будь он проклят богом, лучше умеет развязывать язык, чтобы говорить зло, чем подтягивать подпругу и подвязывать седло так, чтобы оно держалось крепко. Но в каком бы я ни был виде, упавший или вставший, пешком или верхом, я всегда готов служить вам и моей синьоре-герцогине, достойной вашей супруги и достойные владычицы красоты и всемирной княгини учтивости. осторожный мой сеньор Дон Кихот Ломанческий», — сказал герцог. «Там, где есть сеньора Дония Дульсинея Табоская, нет места восхвалению других красавиц». В это время Санчо уже освободился из своих пут, и, находясь поблизости, прежде чем его господин ответил, он сказал, «Нельзя отрицать» а приходится подтвердить, что сеньора Дульсинея-то очень красивая. Но заяц выскакивает там, где меньше всего его ждешь. И я слышал, говорили, будто то, что называется природой, подобно горшечнику, который делает посуду из глины, и тот, кто сделал один глиняный сосуд, может сделать их два, и три, и сто». Говорю это потому, что сеньора герцогиня по чести не уступает ни мало в красоте госпоже моей сеньоре дульсинеи Табоской. Дон Кихот обратился к герцогине, говоря: Ваше высочество может представить себе, что ни у одного странствующего рыцаря в мире не было более болтливого и забавного оруженосца, чем мой. И он докажет вам истину моих слов, если высочайшей вашей светлости угодно будет принять на несколько дней мои услуги. На это герцогиня ответила, что добрый Санчо забавен я очень ценю. Это признак, что он умен, так как шутка и веселость, как, вашей милости, сеньор Дон Кихот, хорошо известно, не уживаются с тупоумием, если добрый Санчо весел и забавен, отныне провозглашая его умным. «И говоруном!» — добавил Дон Кихот. — Тем лучше, — сказал герцог. — Много шуток нельзя сказать в немногих словах. А чтобы не терять время на них, едемте с нами, великий рыцарь печального образа. — Рыцарь львов, — следовало сказать вашему величеству, — поправил Санчо, — так как уже нет теперь печального образа. — Пусть же образ его будет львиный, продолжал герцог. Итак, говорю я, просим сеньора рыцаря Львов ехать с нами в один мой замок, здесь поблизости, где будет оказан прием по праву приличествующий столь высокому лицу, и какой мы, я и герцогиня, оказываем обыкновенно всем странствующим рыцарям, приезжающим к нам в замок. Между тем Санчо уже... По и хорошенько подтянул седло у Росинанте, на которого Дон Кихот сел, а герцог — на прекрасную лошадь. Между ними обоями ехала герцогиня, и все вместе направились к замку. Герцогиня велела Санчо ехать рядом с ней, так как его остроты доставляли ей бесконечное удовольствие. Санчо не заставил себя просить, и, вмешавшись среди них троих, явился четвертым в разговоре к великому увеселению герцога и герцогини, которые сочли для себя большим счастьем принять в своем замке такого странствующего рыцаря и такого оруженосца.